Любовь побеждает все. Задние сады бичвуд драйв лежали у подножия травянистого склона лесопарка, окруженного чахлыми вязами и корявыми соснами. Широкую дорогу в расположенной на вершине холма Татанхилл обрамляли древние величавые буки. Дом, чьи изогнутые барочные балюстрады смутно виднелись из окна есмин когда-то принадлежал знатному английскому семейству работорговцев. Теперь здесь размещались культурный центр и кафе. есмин прислонилась лбом к стеклу, глядя, как Ма собирает овощи в ржавую тачку. они срезала мускатную тыкву и держала ее в вытянутых руках, словно отрубленную голову, внимательно осматривая нижнюю часть на предмет плесени, гнильцы или вредителей. На ма была жёлтая хлопковая сари. Его свободный конец в полу, обёрнут вокруг плеча, нежно-розовая кайма на подоле перепачкана в грязи, под мышками традиционные блузки чоли, тёмные круги пота. Ма удавалось одеться неуместно в любых случаях и обстоятельствах. Лесмин заставила себя вернуться за письменный стол. Была суббота, и ей в кои-то веки выдались «Два свободных дня для занятий». Утром она заплатила пошлину за сдачу экзамена 419 фунтов, чтобы лучше сосредоточиться. До сих пор она осилила два практических вопроса, после чего принялась листать журналы, оставленные в телевизионной комнате кем-то из пациентов или их родни. Она прочитала статью про молодую женщину, которая вышла замуж за своего отчима. «Ещё одну. Про канатку». у которой был роман с серийным убийцей. Та все удивлялась, почему на пассажирской дверце его машины нет ручки с внутренней стороны. Журналы были старые, низкопробные и плохо написанные, но увлекали ее неспособную погрузиться в занятия с головой. Мне изменил жених. Теперь героини одного из этих журналов могла бы стать и она. Джо занимался сексом с другой женщиной. Хотя Ясмин формально простила его, её мысли непрерывно возвращались к этому факту. И всякий раз факт был окрашен по-разному. Ошибка, предательство, пустяк. Чудовищное злодеяние, вероломно, честно. Он во всём сознался. Возмутительно и по непостижимой причине стыдно. Стыд был идиопатическим. У него отсутствовали какие-либо рациональные причины. И всё же он был тут как тут, прилив эмоций, тёплое мокрое чувство сродни какому-то хроническому внутреннему недержанию. «Прости, это ничего не значило». Ясмин поплакала. Ещё бы, как же иначе. Джо обнял её, и ей показалось, что она в прямом смысле распадётся на молекулы, просто растает в его объятиях сию же минуту. Но вскоре она ожесточилась. Её ухо прижималось к его голой груди И размеренный стук его сердца наполнил ее яростью. После нескольких часов «почему» и «как ты мог» Ясмин выбилась из сил. А он сокрушенно опустил голову. Внезапно ей стало страшно, если она его потеряет. Но этого не будет. Она не потеряет его и не бросит. Ясмин вернулась к пробному экзаменационному билету. 79-летняя женщина была госпитализирована для плановой операции по замене тазобедренного сустава. Осмотр выявил бледность, двухсантиметровую спленомегалию и маленькие единичные акселярные лимфатические узлы. «Сосредоточься!» Но уже начиная читать симптомы, есмин знала, что не ответит на вопрос. Плевать ей, страдает ли эта гипотетически 79-летняя женщина от острого мейлолейкоза, хронической лимфоцитарной лейкемии, мейлофиброза или бубонной чумы. Она плохой врач, столько лет учебы и стажировок впустую. Ясмин пробиралась между жестяным корытом, полным дров и мешков с гравием, бамбуковым вегвамом, который летом служил шпалерой для стручковой фасоли, и кустами клубники, буреющими под рваной сеткой. На занятия она махнула рукой. Ма стояла в полуразвалившейся теплице бессмысленно глядя на стойку для шляп. О чём она задумалась? Что у неё за заботы? Раньше Ма всё время чем-то занималась, но, начав ходить в гости к Гарриет по два-три раза в неделю, стала вести себя необычно, будто носила при себе какое-то тайное сокровище. Нелепость, да и только... Когда Ясмин толчком открыла дверь в теплицу, Ма вздрогнула. «Я только вышла за помидорами». Она задрала сари показывая грязный подол, словно вихрь огородничества закружил её помимо воли. «Ма», — начала Ясмин и замялась, «ты можешь мне толком рассказать о том, как ты познакомилась с бабой? Как ты поняла, что хочешь за него замуж?» Аниса повернулась к кусту помидора и принялась обрезать его «И прищипывать?» «Не знаю. Что тебе рассказать? Не знаю. У тебя когда-нибудь возникали сомнения?» «Было очень сложно», — ответила Ма, поясняя свои слова замысловатыми движениями головы. Теплица служила последним пристанищем для собираемого и хлама и лишней одежды. Кесмин села на чёрный мусорный мешок, набитый старым тряпьём и подушками. Из мешка вырвался запах плесени смешавшийся с пьянящим ароматом томатной ботвы. «Тебе не казалось, что ты рискуешь?» «В смысле, с бабой?» «Разве бывает брак без риска?» «Нет, брак без риска невозможен. Просто я рискую с Джо». «Если любишь, все остальное тебе нипочем», сказала Ма. «Любовь — это самое главное, а когда появляются проблемы, ты можешь с ними справиться». Ма справилась со многим. Наверное, требовалась огромная смелость, чтобы заявить основателю и президенту Хусейн Индастрис, что она хочет выйти замуж за нищего мальчишку без высшего образования. Хашим Хусейн, на она для Ясмин и Арифа, был одет в белую курт-ападжаму, такую же белую, как его белая борода, ослепительная на фоне его кожи. Он сидел в плетеном кресле под потолочным вентилятором в приемной, заставленной мягкой мебелью. Стоило сесть в нее, как у вас мгновенно потели зад и спина. Слуги в его присутствии крались, словно побитые псы, ретивые, настороженные и робкие. В их первый приезд девятилетнего Арифа и одиннадцатилетнюю Ясмин, отмытых и проглотивших языки, с прилизанными, блестящими от кокосового масла волосами, представили пред его очи. Он поманил к себе Арифа, Но тот шагнул назад, и Ясмин пришлось его слегка подтолкнуть. На она схватила Арифа, зажав его худенькую руку между большим и указательным пальцами. После беглого осмотра он отпустил его, и Ариф бросился на утёк и спрятался за ногами Ма. Ясмин собралась духом, готовясь к своей очереди, но к её разочарованию На она её не подозвал. Оставшиеся две недели она дожидалась возможности произвести на него впечатление, но подходящий случай так и не представился. Шанс не выдался и в следующий их приезд, а потом оба родителя Ма скончались. Наверное, сначала Ма рассказала про бабу своей матери, которую Ясмин и Ариф называли Наани. У Наани были глаза-изюминки и крошечные ступни. Удивительно, что она вообще могла ходить. Большие пальцы на ногах были размером с орехи кешью. Ясмин заметила, что, оказываясь в одной комнате с бабой, она всякий раз покрывала волосы, хотя при других родственниках мужского пола так не делала. В то время Ясмин посчитала это знаком уважения, но теперь догадалась, что на «они» так и не приняла бабу. «Да, Гарет права. Моя в самом деле замечательная женщина». она преодолела все преграды на пути своей любви спасибо ма дрогнувшим голосом сказала Ясмин. вот уже много лет она не чувствовала себя настолько растроганной маминым браком по любви мани словами а своим примером научила ее что любовь побеждает все подняла ведро с помидорами и протиснулась с мимо Ясмин, рассеянно погладив ее по голове они отнесли дары осени тыквы, кабачки, морковь, свёклу, лук, в кухню, кладовую и большей частью в гараж, по-прежнему набитые остатками сорванной дворовой распродажи, затейной анисой. «Я приготовлю много чатни объявила Ма, словно её охватило внезапное вдохновение, и этот исход не был предопределён окружающим их сельскохозяйственным изобилием. На улице сразу перед дверью в кухню Между стеной, покрытой камешковой штукатуркой и навесом для мусорных баков, был солнечный уголок. Они сели на табуреты, чтобы передохнуть. Ма развязала свою палу и промокнула ею лицо, а Эсмин принялась выковыривать землю из-под ногтей. Через какое-то время Аниса сказала. «Я живу тут так долго в этом доме, так много-много лет». Ма вздохнула, и полоска смуглого живота между сари и блузой заколыхалась. Она наморщила маленький круглый нос. «Почему мы не поселились в Уэмбле? Индийцы должны жить в Уэмбле, в Саутоле или, еще лучше, в Тутинге. В Саутоле хорошо, но в Тутинге больше мусульман». «Ты проводила исследования индийцев в Великобритании?» — рассмеялась Ясмин. «И чего ради? Тебе же здесь нравится!» Ма ворчала и иногда намекала, что ей приходится отправляться за 3-9 земель, чтобы купить рыбу-гильзу, а в женских миджлисах нет бенгалок. Но на самом деле обожала ездить на автобусах и встречалась в миджлисах со множеством разных женщин из Турции, Афганистана, Сомали, Ирака. «Много гуджаратцев в Тутинге», — сказала Ма. «Но кое-кто говорит и по-бенгальски. В Тауэр-Хамлетс их тоже много. Почему мы должны жить здесь, как мыши?» «Мыши?» — переспросил Ясмин. «Ты о чем?» «Мыши», — тихо, но решительно подтвердила Ма. Ее волосы, свежеокрашенные хной, блестели, как вареная свекла, а средние безымянные пальцы на руках пожелтели от куркумы. В Хару тоже есть гуджарацы И в Илфорде много пенджабцев, даже у Уотфорд я предпочитаю, а там там но даже это более приемлемо». «Приемлемо?» удивилась Ясмин. «Но тебе здесь нравится?» «Нет», сказала Аниса. «Твой отец держит меня здесь на привязи, как... как козу». «Баба тебе ничего не запрещает». «Я хотела добиться чего-то в жизни». Мау молкла, теребя пальцами складки Сари. Потом, решившись, заговорила в захлеб. Словно смелость в любую секунду могла ее покинуть. «Но твой отец держит». Она снова запнулась. «Секрек...» «Гацию! И что я могу сделать, когда таково условие, и так мы живем?» Ма поступила в университет в Калькутте, но через несколько месяцев познакомилась с бабой и бросила учебу. Это решение она приняла сама. Никто ее ни к чему не принуждал. Кроме того, Ма немалого добилась. Она вырастила детей. «Ма, — возродил Ясмин, — у тебя такая насыщенная жизнь, столько дел. Да хоть подготовка к моей свадьбе!» А девушка Арифа ждёт ребёнка. Скоро тебе будет чем заняться. Эти слова готовы были сорваться с её языка. Миссис Сэнкстер говорит, что никогда не поздно и лучше обо всём разговаривать. Но, разумеется, без горетьня обошлось. Ей это легко подбивать манер разговоры, бог знает о чём, ведь у Сэнкстеров принято всё обсуждать. Но в этой семье всё по-другому. Семейство Горами не болтает что попало. «Одному Богу известно, к чему это приведёт». «Миссис Сэнкстер говорит, что без социума мы увидаем Ма округлила глаза точь в горит, и произнесла последние слова с нажимом. ну ты же тут всех знаешь», — возразил Ясмин. «У тебя куча друзей». На самом деле друзей у Ма не было. Только клиенты, которым она доставляла бесплатную еду. Но раньше её это вполне устраивало. Болтовня о том, о сём, у калитки. Готовка, поездку в универмаг, где большинство товаров продаются за один фунт, перебирание вешалок с одеждой в магазине фонда сердечников. Снова готовка, молитва, семья, вязание спицами, вязание крючком, засолка, штопка, огородничество, выпечка, недопечённые затеи по домашнему благоустройству. Снова молитвы. Ма было не до скуки. Она была вполне довольна, пока Гарриет не решила вмешаться. «Я была изолирована», — сказала Ма, старательно произнеся это слово. «Слишком-слишком долго». Ясмин снова села. Сегрегация. Это слово, которое Ма выговорила с таким трудом, только сейчас дошло до сознания Ясмин. Если бы они жили в Тутинге, жизнь Ма была бы иной. Зато в татан столько простора. Свежий воздух, хорошие школы. Кто-то, может, муниципалитет. Высаживает вокруг уличных деревьев Анютины глазки. Зимой их сменяют цикламены. Здесь тихо. Никто не сует нос в чужие дела. Баба приветливо относится ко всем соседям. Но, будучи замкнутым человеком, предпочитает держаться сам по себе. Татанхил — идеальный район.